Ба、да、скромно пробирается вслед за Алекса Майклом, а тот подходит к столу, имея на лице выражение властности, которое не обманет и ребенка. Алекс пожал мне руку и сказал, «Привет, дружище!» Хлопнул меня по плечу ладонью, достаточно твердой, чтобы колоть грецкие орехи. Почтительно приветствовал Даффи, который подал руку, не вставая, и после всего этого, вспомнив, о своем незначительном спутнике ткнул через плечо большим пальцем и объявил: "Это Вилли Старк, тоже из Мейсонсити. Мы с ним вместе учились. Наш Вилли был крежентый черч, учительский любимчик. Скажи, Вилли!" Алекс заржал в полном восторге от своего утонченного юмора и ткнул любимчика под ребра. Потом обладая собой добавил: "Он и сейчас". Учительский любимчик, скажи, не от Вилли, скажи. И прежде чем снова огласить бар жизнерадостными звуками случного стоило, Алекс собернулся к нам и пояснил: наш Вилли, он на учительницу женился. Мысль эта каздалась Алексу чудовищно смешной. Тем временем Вилли. Не имея возможности подтвердить или опровергнуть этот факт, покорился стихией. Он стоял, держа в руке старую фетровую шляпу с потеками пота на ленте, и его широкое лицо над жестким деревенским воротничком не выражало ничего. Да — Да-да, на учительнице, — подтвердил Алекс прежним жаром. — Что ж, — сказал мистер Даффи, — чьи опыт и такт выручали его в любой ситуации. Говорят, учительница – это штука на том же месте, что и у всех. Мистер Дафли вздернул губу над золотыми зубами, но не издал ни звука, ибо будучи человеком светским и ненавязчивым, предпочитал высказать шутку и полагаясь на ее внутреннюю ценность, спокойно ожидать аплодисментов публики. Алекс обеспечил аплодисменты. Я тоже внес свою лепту в виде улыбки, которая, наверное, выглядела болезненной. Лицо же Вилли было пустынным. Ей богу, выговорила Алекс, отдышавшись. Ей богу, мистер Дафин, ну и фрукжевый. Ей богу же вы фрукт. И он снова ткнул под ребра любимчику, желая пробудить в нем дремлющее чувство юмора. Не добившись результата, он еще раз пихнул своего спутника и спросил без всяких околичностей: "Но не фрукт ли наш мистер Даффи?" "Да", сказал Вильли, глядя на мистера Даффи наивно, оценивающе и бесстрастно. "Да", сказал он. "Мистер Даффи это фрукт". После этого признания пусть запоздаловые и по форме несколько расплывчатовые Облачка, омрачившая чело мистера Родафи, растаяла бесследно. Вилли воспользовался минутным затишьем, чтобы завершить ритуал знакомства, легкомысленно нарушенный Алексом. Он переложил свою старую шляпу в левую руку, сделал два шага к столу и чинно протянул мне правую. Сколько воды утекло с тех пор, как Алекс... Ткнул большим пальцем в сторону деревянского незнакомца и сказал: «Это Вилли Старк». Что мне кажется, будто я знал Вилли Спеленок. Я не сразу сообразил, что Вилли хочет обменяться со мною рукопожатием. Я вопросительно посмотрел на его протянутую руку, с недоумением перевел взгляд на его неподвижное, вполне золрядное с виду лицо. и, ничего не прочтя, в нем снова посмотрел на руку. Тут я пришел в себя, и, не желая уступить ему в галантности, отодвинул задом стул, привстал и пожал его руку. Рука была солидных размеров. Сперва вам казалось, что она мягковатая, да и ладонь была немного влажная, хотя в определенных широтах нельзя ставить это в вину человеку, но потом в ней прощупывалось шею, жесткой основы. Это была рука деревенского парня, который совсем недавно бросил плуг и стал торговать в придорожной лавке. Вильли трижды тряхнул мою руку, сказал рад познакомиться с вами, мистер Берден, так, будто долго учил эту фразу наизусть, и тут, могу поклясться, подмигнул мне. Но, взглянув на его неподвижное лицо, я решил, что это мне показалось. Лет девять